Все вокруг было таким... странным, уродливым, гротескным, темным. Алиса едва различала окружающую обстановку. Кажется, сам воздух был пропитан мраком. Вязкий и липкий он подступал со всех сторон, намереваясь поглотить без остатка. Ей надо возвращаться. Но торопливые попытки напитать мир цветом закончились провалом. Алиса вскрикнула от ужаса, но из-за рта не вырвалось ни звука — А тени вокруг шевельнулись и стали еще чернее. За спиной что-то сухо затрещало. Обливаясь холодным потом, она резко обернулась и расплывчатое пятно метнулась к уродливому проему, который раньше был окном ее комнаты. Господи, что это? На привычном ей первом плане ничего похожего и близко не было. Алиса сделала шаг, и мир вокруг дрогнул, меняясь и распухая еще больше. Из-под земли бесшумно выросли два толстых и столба, а ноги по щеколотку ушли в мрак. Спасите! закричала, срывая связки, и не услышала своего голоса. Черт, черт, черт! Паника топила с головой. Алиса пыталась снова и снова вынырнуть на поверхность, но ее затягивало глубже. И вдруг перед ней выросла массивная фигура, вся расчерченная алыми линиями и с огнем рогами. Демон завизжала, что есть сил, и все-таки потеряла сознание.